Почему большинство довольствуется малым? Джерри Абрахам, мы живем в стране, где почти все люди едят каждый день, имеют крышу над головой и одежду. Почти все так или иначе неплохо живут. Люди говорят мне, знаешь, мне хватает на жизнь, но почему-то не удается вызвать у себя достаточно сильное желание, чтобы принести в свою жизнь что-то значительное или особенное. Что бы вы на это ответили? Абрахам Дело не в том, что вы не хотите большего. Вы просто каким-то образом убедили себя, что не можете получить больше. Поэтому вы стремитесь избежать разочарования. Желать чего-то и не получить этого. Но вы не получаете того, чего хотите, не потому, что не хотите, а потому, что концентрируетесь на его отсутствии. По закону притяжения вы получаете объект своих мыслей отсутствие желаемого. Когда вы чего-то хотите, а потом говорите «но, я этого хотел и не получил», ваше внимание направлено на отсутствие желаемого. Поэтому по закону вы притягиваете отсутствие. Когда вы думаете о том, чего хотите, то испытываете возбуждение, радость, позитивные эмоции. Когда вы думаете об отсутствии желаемого, то испытываете негативные эмоции, разочарование. Это разочарование – сигнал, который подает вам система эмоционального руководства. Вы думаете не о том, чего хотите. Поэтому мы говорим – позвольте себе немного захотеть. Думайте о том, чего хотите. И пусть разочарование уйдет. Думая о том, чего вы хотите, вы притянете это. Расстановка приоритетов. Джерри. Вы рассказали нам с об очень результативном процессе. Я бы хотел, чтобы вы объяснили его подробнее. Это процесс, который вы называете расстановкой приоритетов. Абрахам. Хотя вы не контролируете свои намерения каждую секунду, у вас зачастую существует много намерений, которые касаются одного и того же момента. Например, вы разговариваете с партнёром. Вы хотите взаимопонимания, хорошего настроения себе и партнеру. Может быть, вы хотите повлиять на партнера, чтобы он хотел этого же. Другими словами, вы хотите гармонии. Очень важно, чтобы вы определили, какие намерения вы хотите реализовать больше всего, потому что, расставляя приоритеты, вы безраздельно уделяете внимание тому, что наиболее важно, а уделяя самому важному для вас намерению полное внимание, вы притягиваете к нему энергию. Допустим, вы начали новый день, но не определили четко сегменты. Вы, как делает большинство, бредете в потьмах от одной вещи к другой, натыкаетесь на чужие импульсы и желания, на собственные старые привычки. Звонит телефон, ваши дети все время просят чего-то, партнер задает вопросы, а вы чувствуете, что ничего не понимаете. Но вы живете так, как большинство сочтет нормой. Потом вы начинаете разговор, не уделив время тому, чтобы осознать, чего вы хотите». Допустим, вы поспорили с детьми или партнером, или с кем угодно, это неважно. важно. Внутренняя сущность подает вам сигнал тревоги. У вас по ряду причин возникает негативное чувство. Вы злитесь на себя за то, что попали в эту неразбериху, потому что не сформулировали четких намерений. Но кроме этого вы расстроены, потому что не соглашаетесь с намерениями, высказываниями или желаниями другого человека. Если вы остановитесь в этом сегменте и скажете себе, чего я больше всего хочу в этой ситуации, то можете осознать, что ваше главное намерение – ощущать гармонию, ладить с женой, детьми, кем угодно. То есть гармоничные отношения важнее, чем эта пустяковая проблема. И когда вы поймете, что больше всего хотите гармонии – Вам внезапно все станет ясно, негативные эмоции исчезают, и вы говорите «Стой, давай поговорим!» «Я не хочу спорить, потому что ты – самый близкий мне человек. Я хочу, чтобы между нами была гармония. Я хочу, чтобы мы были счастливы вместе». Этой фразой вы обезоружите собеседника. Вы напомните ему, что это и его, ее основное намерение. Теперь с помощью нового и сфокусированного приоритетного намерения «Гармонии» вы можете по-новому взглянуть на менее важную текущую проблему. Мы предлагаем вам следующее высказывание. Если вы будете формулировать его перед началом каждого нового сегмента своей жизни, оно во многом поможет вам. «Входя в этот сегмент жизни, я намерен видеть то, что я хочу видеть». Во время общения с другими людьми это поможет вам понять, что вы хотите гармонии. Хотите поднять им настроение, эффективно донести до них свои мысли и стимулировать в них то желание, которое будет гармонировать с вашим. Это высказывание хорошо вам поможет.